ГОРОД. Аккуратно осмотревшись по сторонам, я пробежался в сторону ближайших развалин. Этот дом выглядел более-менее целым и в его тени я мог спрятаться. Быстро перебегая от одной груды камней к другой, старался как можно ниже пригибаться. Кто знает, что может находиться поблизости. Может быть, даже какие-нибудь поисковики сейчас старательно высматривают добычу. Становиться одной из их жертв я не собирался. «Ведь и дураку было понятно, что в данном случае я для них всего лишь цель. Поэтому отлично понимал то, что не собираюсь доставлять им подобного удовольствия». Добравшись до стены очередного дома, снова внимательно осмотрелся. «Сейчас спешить куда-либо, рискуя напороться на каких-нибудь тварей, мне было опасно». Снова внимательно осмотревшись, убедился в том, что поблизости действительно почему-то никого нет. Кто-то бы наверняка поинтересовался бы тем, что я настолько привередливый и старательно выискиваю различные угрозы, при этом еще и недоволен тем, что никого не вижу. Ребята, пустые дома могут намекать на то, что здесь не просто пусто. Здесь поблизости может находиться гнездо какой-нибудь смертельно опасной и сильной твари, а мне бы этого очень не хотелось». Аккуратно и медленно еще раз осмотревшись по сторонам, я медленно расстегнул кобуро. Сейчас любое мгновение может стоить жизни. А значит, нужно быть очень и очень осторожным. Сейчас я был дальше, чем ходил старик, а значит, была возможность найти даже в обычных квартирах хоть что-то нужное. Снова аккуратно осмотревшись, я постарался проскользнуть до ближайшего подъезда. Мало кто знал, что поисковики предпочитают не рисковать, проверяя самые неожиданные места на наличие каких-либо ценностей. Подобными местами для них могли стать даже квартиры, оставшиеся пустыми после гибели хозяев. Но эти же квартиры могли также стать для поисковиков и смертельными ловушками. Ведь там, в этих лабиринтах и переходах, могла завестись какая-нибудь смертельно опасная тварь. И все эти нюансы нужно было заранее учитывать. Добравшись до подъезда, я застыл, стараясь как можно больше держаться в тени. Здесь, прикрывшись куском обрушившейся стены, старательно прислушивался к тому, что происходит поблизости. Я не видел того, что меня могло ожидать в подъезде, но даже сейчас я отлично понимал, что там может быть все что угодно поэтому надеялся хотя бы с помощью слуха и обоняния почувствовать, если там находится какая-либо опасная тварь. Подождав минут десять, тщательно принюхаваясь и прислушиваясь, я понял то, что вроде, кроме как обычной пыли, а также запаха старого здания, я ничего не чувствую. Поэтому и постарался как можно медленнее и аккуратнее выдвинуться вперед. С помощью зеркальца заглянул в коридор, Кто-то назвал бы все это излишними предосторожностями, но это кто-то явно не имел дела ни с какими тварями, а старик меня старательно всему этому обучал, и по-другому я действовать здесь просто не мог. Убедившись в том, что подъезд вроде бы пуст, тут же позволил себе заглянуть туда собственным глазом. Облупленные стены, обрушившаяся штукатурка и покрытые подтеками бетонные плиты давали мне понять то, что в этом доме уже давно никто не живет. Но, несмотря на все это, я постарался как можно внимательнее рассмотреть не только стены и потолок на наличие каких-либо следов, но и пол. Я помнил о том, что в любом из этих зданий можно было точно так же наткнуться на поисковиков которые могли организовать в этом месте для себя какую-нибудь временную базу. В этом случае можно было не только найти что-нибудь полезное для себя, но также и получить невероятно много проблем. Дело в том, что такие базы поисковики обычно защищали разнообразными ловушками, а как говорил старик, «голь на выдумки хитра». Это означало, что в таких случаях можно наткнуться на всякие невероятные идеи и фантазии, которые могли быть воплощены выжившими, чтобы повысить свою выживаемость еще хотя бы на десятую долю в процентах. И в этом вопросе я их понимал. Поэтому сначала мне нужно было убедиться в том, что в этом подъезде нет никого, от кого я мог бы получить какой-нибудь сюрприз. Но, видимо, в этот раз удача была на моей стороне. Никаких следов, которые указывали бы на присутствие в этом подъезде людей, здесь не было. Старик рассказывал мне о том, что некоторые особо хитрые поисковики специально разыскивают такие вот временные базы. Ведь там поисковики для себя готовят укромное место, где можно не только переночевать, пережидая день на поверхности, но и также находиться довольно долго» так как имеются запасы провизии, амуниции и даже оружия. Естественно, что все это стоит довольно дорого по меркам метро, а на поверхности все это еще дороже. Такая вот база, организованная поисковым отрядом с какой-нибудь обеспеченной ресурсами станции, превращается в так называемую «пещеру Алладина. Старик называл таким словом места, где можно было буквально за один заход обогатиться. Но такие места обычно были защищены различными многочисленными ловушками. Конечно, я превосходно понимал то, что отсутствие следов в этом подъезде не говорит о том, что здесь отсутствует и подобный схрон. Дело в том, что схрон могла организовать группа поисковиков, которая по пути своего следования дальше просто погибла. И информация об этом схроне погибла вместе с ними». Именно поэтому, даже заходя в любой пустой подъезд, мне нужно было быть вдвойне осторожным. Медленно продвигаясь вперед, я старался сначала как следует рассмотреть ступеньки лестницы, так как довольно хорошо усвоил урок, который мне преподал старик, когда заставлял подниматься по той лестнице, которая могла в любой момент рухнуть. Только потом я узнал о том, что как таковой угрозы для моей жизни не было. Но мне хватало и того ощущения, которое мне подарила лестница, начавшая под моими ногами трястись, вибрировать и осыпаться. После того, как я, не скрывая своего испуга, метнулся вниз, то наткнулся на смеющегося старика. Оказалось, что он заранее сделал все так, чтобы эта лестница выглядела именно до такой степени нереально страшной. Дело в том, что он сделал в том подъезде для себя схрон, а лестница была сделана им так, чтобы только тот, кто знает, как по ней идти, мог бы подняться наверх. А вот любой чужак, попытавшись пройти по ней, понял бы, что этот дом вот-вот рухнет. Именно поэтому я старался двигаться как можно аккуратнее и не оставлять при этом следов. Старик научил меня делать так, чтобы мои следы были больше похожи на какую-то проползшую здесь тварь. Совершенно без следов пройти, к сожалению, было невозможно. Для этого на ноги надевались специальные пластины, которые при движении нога в ногу создавали впечатление того, что здесь кто-то полз. Именно так старик, когда охотился в одиночестве, отучал любопытных поисковиков идти след за ним. Ведь они просто не знали того, с кем могут столкнуться там, куда поползла эта тварь, чем старик и пользовался. Он даже научил меня ходить правильно, словно протягивая немного ногу по земле. Если просто ставить эти пластины, то можно будет увидеть то, что они между собой немного разделяются. Плотно, слишком близко до миллиметра — «Ты этого сделать просто не сможешь. А вот, протянув ногу вдоль по своему следу, мне удавалось создать впечатление того, что эта тварь куда-то ползла. Причем ползла она совершенно в другую сторону, а не в ту, куда я шел. Я это делал специально на тот случай, если кто-то вдруг пришел на поверхность именно для того, чтобы охотиться за какими-нибудь неизвестными тварями». Среди охотников и поисковиков находились даже такие уникумы. Поэтому таким образом я обеспечивал себе хоть какое-то подобие безопасности. Тем более, что был уверен в том, что за мной никто не пойдет. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в результате подобных действий я просто теряю время. Куда было бы проще медленно, но осторожно подняться, не заморачиваясь на все эти ползунковые передвижения. Да, можно было бы. Но вся проблема была в том, что вслед за мной могли точно так же войти в подъезд и другие поисковики. А как я уже вам говорил, людей я опасался. Слишком уж они были непредсказуемыми существами. Поднявшись на этаж, я снова замер. И как в прошлый раз, все зависело от моих ощущений. Я чувствовал запах плесени, которая могла свидетельствовать о том, что здесь когда-то испортились какие-то продукты а также и о том, что здесь могла быть ползучая плесень. Хотя старик говорил мне о том, что обычная плесень пахнет немного не так. Ползущая плесень как бы не может скрыть своего присутствия, тем, что ее запах более концентрированный. А в данном случае я чувствовал всего лишь небольшой привкус. А значит, скорее всего, здесь может находиться что-то нужное для меня. Холодильник? Старик рассказывал об этом приборе. Вся проблема была в том, что в одиночку его не унесешь. Да, и электричество для него нужно. А для меня электричество было невероятной роскошью. Вот если бы найти генератор, ну опять же, куда я его дену? И как я его потащу? Я ведь один. Но, по крайней мере, если там есть холодильник, то можно найти еще что-нибудь. А старик рассказывал, что подобное оборудование, даже обыкновенное радио, можно было обменять на довольно неплохие товары на любой станции. Как следует все обдумав, я двинулся проверять эти комнаты. Хотя они находились на первом этаже, а значит наверняка другие поисковики их могли уже давно проверить. Но откуда тогда появился этот запах плесени? Я уже немножко знал расположение квартир в этом доме. По крайней мере, такой же дом я осматривал вместе со стариком, когда он еще был жив. Здесь были своеобразные коридорчики, в которые выходило по четыре двери от разных квартир. Но здесь один коридор был запечатан довольно мощной металлической дверью, и это было очень странно. Аккуратно осмотрев эту дверь, я понял то, что сейчас я просто не смогу ее открыть. Ведь я не уверен в чистоте этого подъезда. Вот когда весь его проверю, тогда и можно рискнуть. Возможно, на ту сторону можно будет проникнуть через окно какой-нибудь квартиры. Но зачем кому-то было закрывать коридор, подобной дверью? И какие сюрпризы там могут меня ожидать? Но пока у меня не было возможности проверить этот участок, я пошел в другую сторону. Там было все как обычно. Легкая хлипкая дверь на входе в этот коридорчик а дальше обычные двери. На этот случай старик обычно таскал с собой целый набор различных крючков и приспособлений, которые он называл «отмычками». Используя их, можно было вскрыть подобные двери довольно быстро. Именно поэтому я аккуратно прикрыл за собой дверь, которая вела в этот коридорчик, и принялся медленно осматривать каждую квартиру. В данном случае я отлично понимал, что не теряю ничего особенного. Кто-то бы наверняка подумал о том, что я буквально в первой же квартире найду какие-нибудь сокровища. Глупость. Обычные люди в своих квартирах ничего подобного не держали. Мне бы тут хотя бы обзавестись чем-то полезным, чем-то, что может мне хотя бы немного облегчить жизнь и выживание. Когда я проверил все четыре квартиры в этом коридорчике, то обогатился на несколько довольно интересных предметов. Это было. Телескопическая удочка и некоторые рыбацкие принадлежности. Кто-то бы спросил, на черта мне это нужно все в метро. Ну не скажите. Например, с помощью лески можно устанавливать самые невероятные ловушки. Даже крысу можно поймать, особенно если леска хорошая. Старик говорил о том, что очень хорошие силки получаются из японской лески, рассчитанной на вес до 100 килограммов. «Только где взять такую леску? Ведь тогда я мог бы не рисковать, прыгая на крыс сверху. Достаточно было бы сделать петлю, которая при помощи лебедки затягивала бы горло крыся и поднимала бы ее вверх. В результате этого никаких следов и даже капельки крови крысы, погибшей на этом месте, в тоннеле не оставалось бы». Да, она бы, наверное, бы визгом поднимала бы тревогу у своей стаи, но если нет следов гибели, то крысы довольно быстро успокаиваются буквально за один-два дня, и можно было снова охотиться. Кроме того, при помощи тех же крючков можно было бы сделать много нужного, а с помощью самой удочки, которая складывалась длиной в мой локоть, я мог не использовать тот самый багор. Достаточно было ее раздвинуть и нажать в определенное место на потолке, чтобы опустилась лестница. Да мало ли для чего все это можно использовать. Кроме того, я на одной из кухонь обнаружил довольно неплохой набор ножей. Видимо, кто-то очень любил нормальные качественные ножи, а не эту фольгу, которая везде мне попадалась. Таким ножом и крысу-то не разделаешь. Он сломается, а тут ножи с узором кованые. И топорик такой же. А его можно было вообще использовать в качестве оружия. Уже только за это я был уверен в том, что этот поход у меня уже удачный. Закончив с этим коридором, я прикрыл дверь и насыпал под эту дверь пыль. Это делал не только для того, чтобы замаскировать свое присутствие, Но также и для того, чтобы если туда кто-то зайдет или даже заползет, я это увижу. Закончив с первым этажом, я пошел на второй. Процедура уже была отработана, и в данном случае мне нужно было быть всего лишь осторожным, а все остальное я делал уже не задумываясь. Ночлег или дневка Когда начало светать, я уже практически закончил осмотр этого подъезда. И сейчас намеревался на четвертом этаже устроить для себя ночлег, если так можно было назвать, пережидание дневного времени. Ведь назад вернуться домой я уже не успевал. Особенно учитывая то, что спускаться и проходить улицу обратно мне нужно было точно так же осторожно, как я шел сюда. Кроме того, мне нужно было тщательно пересмотреть то, Что я нашел? В нескольких квартирах я находил аптечки, которые сейчас мне было нужно перебрать. Ведь некоторые из лекарств для меня теперь не имели никакого смысла, так как имели срок годности, который уже давно прошел. Рисковать и жрать эти химикаты просто глупо. В лучшем случае ты получишь расстройство желудка, а в худшем... А в худшем лучше и не задумываться. Старательно отгородив себя... В выделенной комнате уголок, в котором забаррикадировался, я также постарался сделать так, чтобы из окна меня не было видно. Наверняка кто-то умный предложил бы просто завесить окно чем-нибудь плотным, чтобы не было видно происходящего в комнате. «Ребята, а вы когда-нибудь задумывались о том, что все эти дома стоят уже с десяток лет пустыми?» Хуже всего то, что здесь наверняка найдется кто-то, кто может обратить внимание на то, что окно внезапно потемнело. Поэтому я не собирался делать подобной глупости. А вот заглянуть в окно они вряд ли смогут, ведь для этого нужно подняться на четвертый этаж. Тем более, что уголок, который я себе выделил, как раз находился возле окна, под подоконником. И для того, чтобы меня заметить, было необходимо не просто заглянуть в окно, а засунуть сюда свою голову. Так что расчет, который я сделал, устраивая себе своеобразную ночлежку здесь, а вернее дневку, был вполне понятен. Аккуратно расположившись, стараясь сделать так, чтобы меня не было видно из окна, я постарался как можно быстрее перебрать все свои трофеи. Что-то, посмотрев более тщательно, я просто выбрасывал, а что-то наоборот, перекладывал как можно глубже в свой рюкзак. Самое интересное было в том, что в одной из квартир я обнаружил рюкзак, который меня больше устраивал, чем даже мой старый. Он был более вытянутый, а внутри его была странная рама. Множество различных кармашков давали понять, что с таким рюкзаком можно уходить в поиск спокойно на целую неделю, а то и больше. Да и переносить все эти грузы в нем гораздо удобнее. Вот только, правда, была одна проблема. Он большой. И в результате можно легко и просто стать самому добычей. С таким рюкзаком можно ходить только в том случае, если у меня в руках будет пулемет. И то не факт, что я не нарвусь на кого-то, кто очень хорошо стреляет на большой дистанции. Старик называл таких стрелков «снайперами». Так вот, этот снайпер мог легко убить меня так, что я даже не пойму того, откуда прилетела пуля. Именно поэтому мне нужно было очень хорошо подумать, прежде чем использовать этот рюкзак. Однако я решил в этот раз не церемониться. Времени у меня было мало, максимум два-три часа, а значит нужно решать эти вопросы как можно быстрее. Оставлять этот рюкзак здесь я не собирался. Кроме того, в той же квартире я обнаружил много интересных вещей. Палатку, в которой могло поместиться достаточно много людей. Различные принадлежности, начиная с топора, заканчивая кирочкой. Ботинки на высокой шнуровке. Были даже ботинки с какими-то металлическими шипами внизу. Хотя меня это и не интересовало, но ботинки я взял. Тем более, что на этих ботинках шипы прикручивались. Да и из-за того, что там была эта дурацкая резьба, было очень сложно двигаться в замкнутых пространствах. Слишком много металла в подошвах издавало своеобразные скрипящие звуки при ходьбе. Но может быть в качестве товара для обмена когда-нибудь они мне изгодятся. А вот другие ботинки на высокой шнуровке подошли как раз к моей ноге. Рассмотрев их, я понял, что сейчас перебываться нет смысла. Старые ботинки старика вполне подходили для поиска. А эти ботинки можно отложить на потом. Кто знает, ведь ботинки рано или поздно изнашиваются. Так что, возможно, мне и они пригодятся немного позже. К лекарствам я присматривался гораздо внимательнее. Мне удалось найти несколько упаковок стрептоцида, Очень хорошая вещь, особенно для дезинфекции. Естественно, что это сокровище я тут же перепрятал. Бинты и куски марли с ватой также откладывал. Они мне тоже пригодятся. Пакеты с различной химией я также пересматривал и принюхивался, стараясь найти хоть какой-то знакомый запах. Вонючие жидкости, которые могли гореть, такие как керосин, В квартирах люди обычно не держали, поэтому обнаружить что-то подобное было бы сродни чуду. Я знал о том, что подобные материалы люди обычно держали в одноэтажных зданиях, известных под названием «гараж». Там они хранили свои машины, а также и все подобные материалы – бензин, масло, керосин. Поэтому я отлично понимал то, что в данном случае мне нужно будет искать все это именно там. Но такие места обычно проверялись в первую очередь, так что найти что-либо подобное будет просто нереально сложно. Хотя я уже понял, что из-за пустующих станций местность рядом была практически не проверена никем. И ни разу. Так что у меня были все шансы. Вот бы найти аптеку. Внезапно я задумался над тем самым закрытым куском первого этажа. Старик рассказывал, что иногда подобное делали в том случае, если какой-нибудь умник делал на первом этаже магазин. В последнее перед катастрофой время было модно выкупать несколько квартир, объединяя их в одно помещение. Даже бывали случаи, когда во время такой перестройки, совершенно не соображая, что они делают, новые хозяева сносили несущие стены и в результате дом становился аварийным. Естественно, что подобного обычно старались не допускать. Но старик упоминал о том, что для большинства людей в то время деньги решали все. Можно было заплатить денег, и архитекторы города спокойно подтверждали твой проект, даже не задумываясь о том, что на самом деле произойдет, если ту или иную стену сломать. Естественно, что в этом случае становилась понятна угроза подобных жильцов для дома. Но меня сейчас это не интересовало. В первую очередь я думал о том, каким образом мне сделать так, чтобы все-таки проверить этот участок. А значит, мне нужно будет обойти этот дом вокруг, чтобы посмотреть, нет ли дополнительного входа со стороны. Но это все будет следующей ночью. Днем делать подобную глупость я не собирался. «Ведь днем человека, идущего по пустой улице, видно гораздо дальше, чем ему бы этого хотелось. А значит, существует огромная вероятность того, что в результате подобного я всего лишь попадусь на зуб какой-нибудь товари Мне подобного было просто не нужно. Именно поэтому, превосходно понимая опасность, я не собирался выскакивать на улицу в надежде на то, что я смогу гораздо больше разглядеть нужного для меня» используя солнечный свет. Дело в том, что я не особо доверял солнцу. Может быть, тут сказывалась именно моя жизнь в темноте, кто знает. Но мне действительно спокойнее было, когда вокруг меня царила темнота. Тем более, что мои глаза были более приспособлены к ночи, а значит, мне так даже проще жить, жить и выживать». Тщательно перебрав все свои немногочисленные трофеи, среди которых затесалось несколько вещей, из которых можно было что-нибудь смастерить, я как можно аккуратнее постарался забиться в свой уголок. Сейчас мне нужно было хотя бы немножко подремать. Подремать, имея возможность спрятаться, чем я и постарался заняться. К сожалению, это место не было защищено, так как хотелось бы. И провести всю ночь мне придется... В противогазе. Хотя о какой ночи сейчас идет речь, это будет день. День, который мне придется прятаться от всех этих тварей, которые в любой момент могут обнаружить мое местоположение. Закрыв глаза, я постарался расслабиться. Но если вам хоть раз приходилось дремать в противогазе, то вы должны меня понимать, насколько это неудобно и довольно-таки неприятно». Снова поход. Этот день прошел для меня довольно спокойно, если не считать того, что несколько раз в окне было заметно мелькание каких-то теней. Слишком быстро они мелькали, чтобы можно было подумать о том, что это всего лишь облака закрывают солнце. Судя по всему, это были те самые демоны или какие-нибудь похожие на них твари. Мало ли кто мог появиться за последнее время в этом мире. Даже самих демонов я знал только по внешнему описанию, которое мне давал старик. Именно из-за этого любая летающая тварь для меня сейчас была демоном. Поэтому я превосходно понимал то, насколько для меня опасно сейчас выскакивать, не обдумав и не осмотревшись как следует. Именно из-за этого я почти час выходил из этого подъезда, старательно пытаясь понять, что происходит на улице» которое для меня сейчас было довольно опасным местом. Из-за всех этих сложностей я потратил практически полтора часа, пока снова надо мной не открылось небо. Аккуратно выглянув, я убедился в том, что ни возле подъезда, ни дальше по пустынной улице никого угрожающего мне хоть как-либо нет. Поэтому я также аккуратно двинулся дальше, заранее просчитав то, с какой стороны этого дома «Должны быть окна тех квартир, которые меня сейчас интересовали. Я пошел именно в ту сторону. Хорошо еще, что надо было всего лишь завернуть за угол. Немного. В другой стороне были другие подъезды, и туда соваться пока что я не собирался. По крайней мере, до тех пор, пока я не проверю полностью весь этот подъезд». Кто-то сказал бы, что мне гораздо проще было бы, конечно, быстренько пробежаться по этим квартирам, спокойнее и безопаснее. Ребята, вы не выживете здесь. И не знаете то, что любая мелочь, даже обыкновенные спички, могут иметь для меня очень важное значение. Аккуратно завернув за угол дома, я усмехнулся. Все-таки это действительно был магазин, и сейчас мне нужно было проникнуть внутрь его». Сложностью было то, что в данном случае снаружи этот магазин был закрыт металлическими дверями, а на окнах висели решетки. Конечно, за два десятка лет без присмотра они должны были сгнить, но рисковать и ковыряться посреди улицы с замком этой двери я не стану. Поэтому, тихо скрипнув зубами, я направился в обратную сторону. Все-таки мне лучше ковыряться в замке именно в проверенном подъезде». Там меньше шансов наткнуться на каких-нибудь тварей, которые могут меня увидеть со стороны. Наверняка кто-то умный и знающий спросил бы меня о том, по какой причине я сразу не попытался открыть эту дверь в подъезде. Ведь я там уже был. Ребята, но я же не знал о том, что с этой стороны эти помещения закрыты еще прочнее. Это раз. А во-вторых, вдруг в этом магазине уже поселилась какая-нибудь тварь. А тут я открываю дверь из подъезда. Приятный сюрприз, не правда ли? Зато теперь я был спокоен, отлично понимая то, что внутри этого магазина, по сути, не должно быть ничего живого. Конечно, никто не отменял каких-нибудь тварей, которые также могли бы пробраться через вентиляцию. Вентиляция. А ведь я тоже в этом случае являюсь какой-то тварью. Ведь я тоже живу в вентиляции. Усмехнувшись своим мыслям, я быстро вернулся к той двери и, воспользовавшись тем, что пока что мне никто не мешает, я постарался открыть ее, чтобы заполучить то, что мне нужно. Правда, вывеска на этом магазине не уцелела, и поэтому сказать, что именно могло в нем продаваться, я сейчас не мог, и это меня немножко настораживало. Если там продавались продукты, то они все равно уже испортились, и толку мне от этого не будет никакого. А если там продавалось что-то более ценное, что могло иметь для меня хоть какое-то значение, значит, существовала вероятность того, что у меня будет хоть какая-то польза от возни со всеми этими замками. Как говорил мой старик, в последнее время перед войной замки делали настолько безобразно, что в них и гнить-то ничему было. Поэтому аккуратно поковырявшись где то с полчаса мне удалось открыть дверь старик даже говорил о том что иногда на этих замках особенно на магазинах могли стоять различные сигнализации только сейчас толку от этого не было никакого аккуратно скрипнула дверь и тут я понял что просто так легко мне туда не попасть все таки оказалось что она немного заедает и щель в которую я мог заглянуть была недостаточной чтобы человек смог прорваться сквозь нее внутрь. Поэтому мне пришлось снять рюкзак и как следует поднапрячься. Старик рассказывал, что специально для таких вот случаев в группе поисковиков кто-нибудь несет ломик, известный под названием «монтировка». Почему ее так называли, никто не знает. А кто знает, те молчат. Но, по крайней мере, этим предметам было удобно поддевать вот такие двери и выламывать уже полусгневшие замки. Конечно, было бы обидно ковыряться замком, который уже перед самым открытием мог просто сломаться. Подобной неприятности я себе не хотел, но и монтировки у меня пока что не было. Старик рассказывал, что столь нужный предмет можно легко найти в тех же самых гаражах. Кроме того, эту монтировку можно было использовать в качестве ударного инструмента. То есть даже как оружие для оглушения, очень нужная штука. Именно поэтому я намеревался потом снова обойти этот дом, так как вроде бы заметил то, что там, где был расположен вход в магазин, до сих пор стоят какие-то одноэтажные строения. Судя по рисункам старика, они были похожи на те самые гаражи. Только проблемой было то, что эти гаражи основывали собой своеобразный лабиринт, а вот там можно было не только что-то нужное найти, но и также найти что-то не очень нужное. Например, какую-нибудь притаившуюся тварь. Задумчиво хмыкнув своими мыслями, я понял, что в данном случае мне все равно придется туда заглянуть. Но для начала я спрячу рюкзак. Ведь так мне будет проще убегать. Кто-то наверняка бы заявил мне о том, что это невероятно глупый поступок для того, кто вышел на охоту и поиск. Ведь если я возьму с собой рюкзак, то могу набрать гораздо больше полезных вещей. Да, могу набрать. Только вы совершенно не задумывались о том, что в результате я могу не только набрать вещей, но и убежать потом не смогу. Ведь этот рюкзак нужно будет тащить на себе, и он будет меня отягощать во время бегства. Наверняка многим не понравится подобное отношение к этому вопросу, но я не собираюсь рисковать лишний раз. И не надо мне говорить о том, что кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Во-первых, я знать не знаю, что это такое шампанское. Начнем с этого. Во-вторых, с таким подходом к решению этого вопроса, вы всего лишь мертвец, мертвец, который все еще разговаривает. И до этого вам не так уж и далеко. Ваша смерть находится буквально за углом, так как в первом же выходе на поиск, старательно строя из себя героя, вы попадете на зуб какой-нибудь твари. Не говоря уже про людей, которые могут пойти с вами и доверить вам свою спину. Наконец-то мне удалось оттянуть эту дверь в сторону и просочиться внутрь этой закрытой территории. Естественно, что прислушавшись внимательно к тому, что происходит внутри, я осторожно затянул внутрь открывающегося коридора и свой рюкзак. А потом уже постарался прикрыть дверь за собой. Мне только сюрпризов за спиной не хватало. После того, как я все это проделал, так же осторожно снова прислушался, так как превосходно понимал опасность даже тишины в таких местах. Убедившись в том, что все в порядке, я скользнул дальше. Сейчас мне не было нужды тащить рюкзак за собой, да и зачем мне это было делать? Пока что он мне не нужен, так как я в первую очередь осматриваю территорию на предмет какой-нибудь угрозы. А вот потом, когда надо будет, я его так уж и быть возьму, если будет нужда. Но нужды как таковой не было. Это оказался магазин одежды. Причем, судя по количеству платьев и отсутствию мужских брюк, это, скорее всего, был магазин женской одежды. Кроме того, видимо, здесь завелась какая-то моль. Большая часть ткани оказалась уничтожена. Конечно, я отлично понимал опасность того, что здесь могло произойти». Кто знает, в какую товарь могла переродиться та самая моль. Тем более здесь для нее было просто невероятно огромное количество еды. Но ничего страшного не произошло. Еще раз все перепроверив, я убедился в том, что здесь для меня нет ничего ценного. Единственное, что было более-менее ценно, это была сама возможность находиться за металлическими дверями которые можно было закрыть, но для этого было нужно потратить еще один день. Задумчиво перекусив веленым мясом, я все-таки решил, что в данном случае мне подобная крепость, тем более на первом этаже, не нужна. Слишком уж она приметная, любой человек, участвующий в поиске, наверняка обратит внимание на то, что здесь все закрыто, а значит и существует надежда на какие-либо бонусы. Снова аккуратно выглянув за дверь, я выскользнул наружу. Сейчас пока никого здесь вокруг не было. Можно было спрятать рюкзак именно в этом магазине. А самому попробовать проверить гаражи. Все-таки мне нужна была монтировка. Старик рассказывал о том, что с помощью этого предмета можно было легко и просто вскрывать двери. Так как их достаточно было всего лишь отогнуть. Понятно, что для этого нужно было сначала найти этот предмет. Выглянув за угол дома, я еще раз внимательно осмотрел имеющуюся за ним территорию. Все эти одноэтажные здания с плоскими крышами стояли рядом друг с другом. Точно так же, как и описывал старик, пара из них была уже кем-то открыта. И это настораживало, поэтому я постарался как можно осторожнее приблизиться к ним и заглянуть внутрь. Судя по всему, здесь кто-то давно похозяйничал, и ничего ценного, кроме остого машины, которая здесь когда-то стояла, обнаружить не получилось. Естественно, что я отлично понимал, и то, что в этом случае мне важнее заполучить то, что сейчас находится в закрытых гаражах. Аккуратно осмотрев их, я понял, что открыть их так просто не получится. Они закрывались какими-то странными замками» и с ними бороться при помощи моих отмычек было просто невозможно. Поэтому я постарался аккуратно найти тот гараж, где был, вроде бы, обычный замок, чтобы была возможность использовать отмычки. Наконец-то я обнаружил пару таких гаражей. Проковырявшись с ним около часа, мне наконец-то удалось открыть двери, которые открывались довольно громко. Неприятный скрежет разнесся далеко по пустынной улице. Естественно, что после всего этого я метнулся в сторону и замер в тени дома. Сейчас мне нужно было убедиться в том, что поблизости никого из посторонних просто нет. Ведь если я обнаружу хоть кого-то, то у меня могут возникнуть нереально большие сложности. Прождав целых двадцать минут, я убедился в том, что никакая тварь не отреагировала на этот странный шум. После чего я снова приблизился к гаражу. Пробравшись внутрь, я увидел, что там стоит машина, которую действительно еще не успели разграбить. Поэтому я как можно быстрее постарался все обыскать. Найденная мной канистра бензина очень сильно меня обрадовала. Все-таки эта жидкость очень хорошо помогала от ползущей плесени. А мои запасы уже заканчивались, поэтому я не собирался бросать подобное сокровище. Более того, мне удалось в этом гараже найти то что мне было так нужно, монтировку. И теперь мне простые замки не могли бы противостоять, так как я мог спокойно, не теряя времени, просто их ломать. Забрав все, что было можно из этого гаража, я постарался как можно тише закрыть дверь, попытавшись смазать ее петли. Звук получился тише, но не намного. Но, по крайней мере, я убедился в том, что действительно не привлек ничего внимания. Кто-то сказал бы, что это все зря. На самом деле, этот гараж мог мне потом пригодиться. Ведь, насколько я помню, старик рассказывал о том, что бензин мог находиться также еще и в баке машины, а значит, у меня есть небольшой запас, который позже можно будет оттуда сцедить. Вернувшись за рюкзаком, я постарался как можно быстрее все свои находки доставить до вентиляции метро. По крайней мере, я мог все это там спрятать, прежде чем возвращаться и продолжать поиск. Все равно мне внизу заниматься пока было нечем. Именно поэтому я постарался снова уйти от метро как можно дальше. По крайней мере, один проверенный подъезд у меня был, а значит, была возможность там и переночевать. За три дня я проверил практически весь этот дом. Старик... По какой-то причине его не проверял. Видимо, не считал нужным. А может быть, и знал о том, что за магазин расположен в этом здании. Кто сейчас знает, но почему он не проверил гаражи? Ответа на этот вопрос у меня не было. Достаточно было знать о том, что я обнаружил некоторые довольно нужные для меня вещи, В этот раз мой поиск закончился удачно и без каких-либо проблем, только в самом конце мне пришлось убегать от одного подъезда в другой и перелезать через балконы. Дело в том, что в тот подъезд, который я проверял на тот момент, заползла плесень, и мне теперь нужно было спрятаться от нее, стараясь не попадаться в зону ее действия. Дело в том, что старик рассказывал мне не раз о том, что... как опасна эта тварь. «Сама по себе она выглядит как обычная плесень, по крайней мере до тех пор, пока на нее смотришь. Но стоит тебе только отвернуться, как она начинает оживать и переползает в твою сторону. Именно поэтому я понимал опасность этой твари, ведь она действовала как кислота. Хуже того, единственное прикосновение этого организма к чистой коже человека вызывало у него паралич». И ты оставался на месте, просто пожираемый этой тварью. Обнаружить ее движение было сложно, но старик научил меня, как это делать. Достаточно было не смотреть прямо на нее. Возможно, эта тварь каким-то образом чувствовала взгляд, но стоило только отвести взгляд от нее, то краем глаза можно было заметить проявляющееся на ее поверхности волнение, ну и запах тот самый усиливающийся запах плесени тем более что я никогда на память не жаловался а тут спускаясь в подъезд и вижу как по стенам и полу этого подъезда неизвестно откуда раскинулась довольно большая поросль плесени конечно при моем появлении все замерло но стоило мне только спрятаться и попытаться выглянуть с помощью зеркальца как я увидел то что плесень «Начало движение вслед за мной. Вариантов у меня не оставалось, так как я знал, что некоторые квартиры соединяются между собой балконами. Именно поэтому мне пришлось немножко пошуметь, когда я с одного балкона третьего этажа перепрыгивал на другой. Для начала мне пришлось перекинуть рюкзак, а потом уже перепрыгивать и самому. Та квартира была уже мной проверена, так что никакой угрозы мне там не было». А вот плесень в тот момент уже наступала на пятки. Видимо, тварь поняла, что спрятаться от меня у нее не получится. А значит, нужно было на меня нападать. Тем более, что нанести ей какой-то вред можно было только огнеметом. Или же плеснув на нее бензином и поджечь ее. Но вся проблема была в том, что бензина у меня с собой сейчас не было. Все то, что было, я постарался дотащить до входа в вентиляцию метро. Именно поэтому я понимал еще и то, что при возвращении мне придется использовать свою находку, чтобы обезопасить тоннель. Мне еще не хватало, чтобы эта тварь полезла вслед за мной в мое убежище. У меня и так на поверхность только один выход имеется, по крайней мере, из того пространства, которое я контролирую. Старик говорил мне о том, что вентиляция в метро довольно замкнутая система, и можно найти и другие выходы в других местах. Но ситуация осложнялась тем, что я не знал о том, кто мог жить в таких же местах, как мое убежище вентиляция. Кто может точно сказать, может быть, там могут быть муравьи или пауки, кто знает. Поэтому рисковать я не собирался. Постаравшись как можно быстрее и как можно дальше отдалиться от этого дома, Я специально пробежал мимо того самого подъезда. Если плесень будет его покидать, она пойдет, скорее всего, по моим следам, а значит, есть вариант, что таким образом мне удастся отводить эту тварь от выхода из метро, которым я пользуюсь. Хотя назвать перебежками то, как я двигался, сейчас было бы проблематично, ведь я больше шел быстрым шагом, старательно оглядываясь по сторонам. Кто знает, может быть, эта плесень может действовать в согласии с другими тварями, И тогда она может выступать в роли загонщика, а другие подобные твари будут ждать в засаде. Подобной радости мне было не нужно. Выглянув на очередную улицу, я уже привычно постарался как можно осторожнее осмотреть территорию. При этом, когда я перебегал улицу, постарался протереть обувь травой и листвой, расположенных рядом деревьев. В этом случае запах хоть немного, но перебивался. А значит, существовала возможность того, что тварь за мной не пойдет. Тем более, что возвращаться с поиска с пустыми руками или же хотя бы наполовину заполненным рюкзаком считалось очень плохой приметой. Некоторые глупцы при столкновении с такими тварями тут же старались бежать обратно, под защиту стен метро. Но они не понимали того, что таким образом всего лишь привлекают твари к своему жилищу. Ведь на некоторых станциях, которые были достаточно обеспечены ресурсами, имели свои выходы на поверхность, чем они и пользовались. И я отлично понимаю то, что в тех местах что-либо искать было бессмысленно. Старик говорил о том, что там все было буквально вынесено, включая даже куски арматура. Этот предмет считался строительным материалом, и многие поисковики считали себя удачливыми, даже если они несколько таких железок притаскивали в подземелье метро. Хотя бы один патрон из такого металлолома нужно было притащить достаточно много арматуры, и при этом не погнутой и не поврежденной. Совершенно неожиданно для себя, снова аккуратно осматривая улицу, я заметил какой-то странный вход в дом, который был необычен тем, что сам этот дом словно выпадал из общей картины улицы своим строением что поделаешь но так обычно строили подъезды в обычный дом находились с одной стороны это называлось двор дома, а на улицу которая могла быть проездной обычно смотрела тыльная сторона, хотя и балконы и окна здесь были но в этот раз я заметил какой то странный вход напоминающий лестницу. Неужели это какой-то магазин? Вполне возможно. К сожалению, вывески рядом не было. За это время она уже давно сгнила и отвалилась. Присмотревшись, я понял, что тяжелая металлическая дверь также немного приоткрыта. А это немного настораживало, поэтому я старался присмотреться к этому месту как можно более внимательно. На окнах этого трехэтажного дома стояли довольно солидные решетки. Лишь отодвинувшись немного в сторону, я понял, что по сути это не какой-то магазин, встроенный в дом, а отдельный дом, находящийся между зданиями. Отдельный дом, построенный только ради этого входа, странно, тем более, что вокруг его стояла какая-то ограда. Сейчас, конечно, про эту ограду и вспоминать-то не стоит. Она, по сути, давно сгнила и развалилась. А вот внутри этой ограды стояли какие-то странные остовы машин, тоже уже давно сгнившие. Самое смешное было в том, что сквозь одну машину, через расстояние между бампером и самой машиной, проросло дерево толщиной, наверное, с моего туловища. Понятно, что там металл уже весь сгнил, но факт оставался фактом. Эта машина давно не ездила. Очень давно. Усмехнувшись своим мыслям, я постарался как можно внимательнее осмотреть вход в это здание. Судя по всему, в него давно никто не входил. Но даже сами двери и решетки говорили о том, что в этом здании может быть что-то для меня ценное. Хотя я отлично помнил то, что обнаружил в том самом закрытом магазине на первом этаже какого-то жилого дома. «Ничего интересного». Так, несколько уцелевших тряпок, которые теперь мог использовать для своих нужд, и все. Тем более, что из тканей уцелили разве что синтетические. Их моль очень плохо ела. А вот любая хлопчатобумажная или же шерстяная ткань были сожраны, наверное, в течение пары месяцев. А меня интересовали именно такие естественные материалы. От них запах был приятнее. Аккуратно принюхавшись и присмотревшись, я понял, что действительно в это здание никто не входил, по крайней мере, с момента катастрофы. Приоткрытая дверь уже буквально до половины была завалена мусором, который намело ветром. Ветки и какие-то обломки штукатурки создавали довольно приличную горку, так что незаметно туда проникнуть было бы невозможно. Аккуратно приблизившись к этому зданию, я медленно обошел вокруг его, пытаясь определить то, есть ли. Там хоть какие-то угрозы для меня. Самое интересное было в том, что сзади я обнаружил еще один вход. Вход или выход. Смотря с какой стороны посмотреть. Судя по всему, здесь находилась стоянка машин Значит и существовала возможность того, что хозяева этого здания могли выходить через этот выход. А та дверь была закрыта. Поэтому я со спокойной душой воспользовался своими отмычками, чтобы открыть ее. Видимо, замок очень хорошо смазывали, потому что открылся он практически с первой попытки, и даже монтировку использовать не пришлось. Открыв дверь, я опять же прислушался и принюхался. Это у меня уже было на уровне рефлексов. Определив, что ничего опасного вроде внутри нет, я скользнул в прохладную темноту коридора, аккуратно прикрыв за собой дверь. Даже если за мной кто-то сейчас следил, то ему наверняка придется обходить это знание, чтобы найти другой вход, или же пытаться открыть за мной дверь. Учитывая то, что я закрыл ее на замок, становилось понятно то, что им придется немного пошуметь. Совершенно неожиданно для себя я наткнулся на странное место. Проход в коридоре был перекрыт каким-то странным турникетом. В будке сидел скелет человека, который, видимо, погиб прямо здесь. Самое интересное было то, что на его высохших останках до сих пор были видны лохмотья формы, в которой он был раньше одет. Форма с ремнем и портупеей для пистолета. Аккуратно приоткрыв дверцу со своей стороны, я приблизился к этим останкам, старательно оглядывая все вокруг. Кто знает, от чего он умер. Может быть, просто... От одиночества или от скуки, а может быть, его кто-то убил. Хотя местные твари не умели убивать так, чтобы оставалось целым тело и ткани на нем. Ведь я явно видел перед собой высохшую мумию, в которую превратилось его тело за годы, проведенные в этой будке, а значит... Пистолет лежал возле его опущенной руки, и дырка в виске дали мне понять о том, что здесь произошло. Видимо, этот человек отлично понял что случилось, когда произошла катастрофа, и решил не затягивать происходящее. Бывали и такие люди. Старик рассказывал, что после того, что произошло, даже оставшиеся в живых в метро, люди очень тяжело переживали случившееся. Те, у кого были близкие рядом, мог еще как-то это пережить. А вот те, у кого близкие остались на поверхности, практически в 70 из 100 случаев медленно угасали или же точно так же прекращали свои мучения одним движением. Аккуратно подняв пистолет, я осмотрел его. Несмотря на то, что он за эти годы покрылся пылью, он был достаточно хорошо смазан, чтобы не проржавел. Форд 12. Конечно, Стечкин был лучше, но это тоже ничего. Сняв с останков портупеи с кубурой, я убедился в том, что у меня в руках появилось оружие с двумя обоймами патронов, Судя по всему, одного патрона уже нет, ведь он чем-то застрелился. Старик рассказывал о том, что в последние годы стражи правопорядка, известных как полиция, переводили на новое оружие, хотя смысла особого не было. Патрон остался тот же самый. Менялось только немного механика пистолета и размер магазина. Конечно, с использованием различных пластиков можно было сделать оружие легче, как произошло в данном случае. Подняв пистолет, я убедился в том, что у меня теперь имеются патроны для второго оружия. Вот только кобура была немного неудобной. Но старик рассказывал о том, что последние годы полицейские также использовали и тактическое вооружение, но, видимо, в данном случае он находился на посту. А здесь можно было носить только то оружие и портупею, которые были предписаны по каким-либо правилам. Тщательно все перепроверив, я понял, что это здание мне нужно проверить как следует. Это было управление полиции. Вот это удача! В первую очередь я проверял самые различные сейфы по кабинетам. Документы меня не интересовали. Да и зачем мне нужна эта макулатура? Что я с ней буду делать? Кострыжич? А вот в сейфах можно было найти много интересного. Например, то же самое оружие, ведь у них была и оружейная комната. Но кроме оружейной комнаты я нашел еще какое-то помещение, хранилище вещественных доказательств. Что это было такое, мне сначала было непонятно, но потом я все понял. Видимо, здесь хранили то, что изымалось по каким-либо причинам у людей. В коробках, которые там находились под различными номерами, можно было обнаружить все что угодно. Начиная с какого-то странного и вонючего порошка, заканчивая оружием. Вот эти находки меня больше всего интересовали. Я понял, что в это помещение и само это здание мне придется сделать несколько рейсов. Ведь столько оружия бросать здесь было бессмысленно. Тяжело вздохнув, я покачал головой, отлично понимая то, что теперь мне необходимо расширять свое место жительства, ведь все это нужно будет где-то хранить. Не хранить же мне все это там, где я сплю, тем более, что теперь у меня в руках были даже автоматы. Мне удалось обнаружить среди оружия в оружейной комнате странный автомат, похожий на АКСУ, но он был немного другим. Видимо, его хозяин любил модернизировать свое оружие, точно так же, как произошло в данном случае. У него была тактическая рукоять на цевье, лазерный указатель, коллиматорный прицел. Все это я знал из рассказов старика. Кроме того, в этой оружейке я обнаружил целых пять приборов ночного видения. Для чего их использовали полицейские, сейчас было непонятно. Но для меня было понятно то, что с помощью этого оружия и оборудование, и я смогу обезопасить свою собственную жизнь. Аккуратно проверяя вещественные доказательства, я обнаружил там даже несколько винтовок и пару обрезов. Кто-то спросил бы, зачем мне такой мусор, если я обнаружил автоматы. Ребята, вы не знаете того, о чем говорите. Все это может пригодиться, тем более, что оружие ценится везде. Совершенно неожиданно для себя я обнаружил в одном из больших и светлых кабинетов довольно большой сейф. Здесь его вид говорил о солидности и богатстве. Видимо, это был кабинет их начальника, а вот с этим сейфом мне пришлось достаточно долго провозиться. Даже кое-где использовать монтировку. Так вот, в этом сейфе меня ожидал самый главный подарок. В сейфе я обнаружил два стечкина, гюрзу и несколько коробок с патронами для этого оружия. Уже одно это перекрывало все то, что я здесь обнаружил. Проведя в этом здании почти три дня, я понял, что благодаря этим находкам не только обезопасил себя, но также и отяготил свою жизнь тем, что мне придется делать несколько рейсов можно в одном и том же направлении. А это было очень опасно, ведь таким образом легко и просто можно было привлечь к себе ненужное внимание. Так что мне придется иногда бегать зигзагами. А вот гранаты, которые я там обнаружил, мне очень пригодятся. Правда, зачем они были нужны в полиции, этого я не знал. Ладно, что я нашел кое-что из подобного среди вещественных доказательств. Возможно, эти предметы были изъяты у каких-либо преступников, но гораздо интереснее было то, что я обнаружил в одном из подсобных помещений. Генератор. Дизельный генератор. Когда старик еще был жив, подобное устройство было для него чем-то вроде несбывшейся мечты. Ведь с помощью этого устройства можно было обеспечить себе электричество. Видимо, полицейские таким образом намеревались на случай отключения электричества обеспечивать свое здание энергией. Все это превосходно понимая, я также понимал и то, что перетащить эту бандуру просто так мне не получится. Нужно было задействовать что-то вроде тачки. А для этого мне нужно сначала убедиться в том, что вся близлежащая территория абсолютно пустынна. А это в течение одного-двух дней не делается. Но, по крайней мере, я смогу на время своих рейдов забирать отсюда все необходимое. Сначала патроны и оружие. Оружие я смогу взять по два-три образца. А вот патроны нужно будет забрать все. Больше всего мне понравился один из экземпляров, который обнаружил в вещественных доказательствах. Это был автомат ППШ. К сожалению, он был разработан под пистолетный патрон Второй мировой войны. Но главным его плюсом было в том, что магазин был рассчитан на 71 патрон. Среди вещественных доказательств удалось обнаружить достаточно много подобного барахла. Но вот мои мечты автомата Калашникова 1947 года, под который можно было вместо обычного магазина подсоединить магазин, От пулемета Калашникова тоже на 70 патронов я так и не обнаружил. Все-таки патроны 7,62 мм были достаточно мощными и убойными, поэтому с помощью такого оружия можно было навести много шороху в метро. Самое интересное было в том, что среди вещественных доказательств я обнаружил достаточно много оружия с глушителями, И это было дополнительным бонусом. Естественно, что в первую очередь я постарался забрать именно такое оружие, ведь с помощью глушителей стрелять можно было даже в коридорах подземных станций, а также и в тоннелях метро. Выстрел глушился, и тот самый хлопок, который был слышен, не мог произвести столько бед, сколько произвел бы обычный выстрел. Видимо, об этом почему-то не знали те самые поисковики, которые тогда в тоннеле вызвали на себя выстрелом нашествия местных крыс. А уж про различные колющие и режущие предметы среди вещественных доказательств можно было и не говорить. Там находились такие сабли, что становилось просто жутко. И я понял, что моя проблема с ножом в конце концов решена. Видимо, на это здание действительно никто до сих пор не выходил. И даже старик, видимо, про него не знал. Тем более, что я был тогда мал. И в то время он просто не мог меня бросать одного в метро, чтобы уходить на долгий срок. Это было опасно, оставлять кого-то без присмотра там, где любое действие могло привести к беде. Аккуратно доставив все необходимое в одну комнату где я постарался все замаскировать. Подхватив нужный груз, который мог поднять, я дождался вечера и снова двинулся в метро. В этот раз, если бы меня кто-то увидел со стороны, то он бы подумал о том, что идет какой-то суперубийца. На спине у меня висел гранатомет «Муха» РПГ-18, кто знает, вместе с двумя автоматами АКС-74. На поясе висело аж три кабуры, Три. За спиной также был рюкзак, который был буквально забит всем необходимым. А все необходимое это были именно патроны и различные смазочные материалы для оружия. Все-таки оружие должно быть ухоженным. От него зависит жизнь. В ту ночь я сделал дворец. Знаю, я сильно рисковал, но выбора у меня не было. Нужно было как можно быстрее все перенести. Более того... Постаравшись как можно быстрее обернуться, утро я снова встретил в том здании. Оставался последний рейс, и я намеревался забрать все то, что осталось. Тем более, что, наконец, я увидел то оружие, которое из обычного человека могло сделать снайпера. Винтовка со снайперским прицелом, СВДУ. Снайперская винтовка Драгунова. Причем эта винтовка была специального десантного образца и целая. Для меня как раз самое то. Единственной проблемой с этим оружием было то, что обойма у этого оружия была всего на пять патронов, а это было очень нехорошо. Когда я закончил переносить все эти грузы в свое убежище, привычно оглянувшись назад, я понял, что совершил страшную ошибку. Слишком много внимания было привлечено моей беготнёй к этому месту. Мое привыкшее к темноте зрение заметило движение в глубине дворов, и, судя по его количеству, в данном случае речь не шла об одной какой-нибудь тваре. Тем более, что на соседних кустах я заметил плесень. Ту самую плесень, которая меня преследовала возле дома. Кто-то может сказать, что как ее можно было определить, ведь плесень есть плесень. Но я уже давно понял то, что некоторые твари отличаются друг от друга по запаху, а значит, я мог определить то, что с той или самой тварью я имею дело или же нет. В данном случае запах был точно такой же, а значит, тварь, скорее всего, была та же самая. Быстро достав заготовленную заранее бутылку с бензином, я щедро плеснул ее вокруг этого входа. Запах, конечно, может отпугнуть не только плесень, но и привлечь кого-нибудь постороннего, но сейчас у меня не было выбора. Единственной надеждой для меня сейчас было то, что плесень оккупирует территорию вокруг этого входа на довольно долгий срок. И тогда никакие товары сюда не приблизятся, а потом плесень уйдет, но мне придется довольно долго этого ждать. А какой смысл мне дальше рисковать, ведь я и так за один выход добыл гораздо больше нужных вещей, чем за всю свою жизнь. Теперь мне все это перебирать, разбирать и использовать можно будет несколько лет. Вернувшись в свое убежище, я решил все-таки проконтролировать то, что же там за существа появились и мелькали в проходах между домами. Аккуратно достав снайперский прицел от винтовки, который был отсоединен, я принесся через него смотреть в ту сторону, где заметил движение. Сначала мне даже показалось, что там передвигаются люди. Странные сутулые фигуры с горбом на спине были похожи на человека с рюкзаком. Точно такого же, каким только что я перебегал эту улицу. Но потом, когда вышла луна, я понял то что это все же не люди. Может быть, когда-то они были людьми, но не сейчас. Чудовищная фигура выглядела жутко. Короткие кривые ноги и гипертрофированно увеличенные руки словно опирались на землю, позволяя таким образом этому существу передвигаться фактически на четырех конечностях, хотя тело было расположено практически вертикально. Маленькая голова была словно вдавлена в плечи. Полное отсутствие шеи делало в теле этого существа на одно слабое место меньше. Кроме того, было видно бугрящиеся мышцы. А вы знаете, как сложно пробить плотные мышцы даже направленным ударом. А естественно, что такая тварь стоять не будет на месте а под удар ее руки попадать бы не хотелось, ведь она фактически передвигается на пальцах, а значит, эти конечности у нее довольно мощные. Стараясь не высовываться, я как можно больше наблюдал за происходящим. Судя по всему, эти твари решили облюбовать тот самый подъезд, где находился магазин женской одежды. Чем именно он привлек, сейчас было непонятно. Но этого было достаточно для того, чтобы я мог понять то, что в ближайшее время в той стороне поиском заниматься очень опасно тяжело вздохнув я нырнул обратно в спасительную темноту вентиляции метро и только когда над моей головой закрылась вторая заслонка я смог вздохнуть спокойно я дома